Глава сороковая. Введение в дисциплину. Окрестности Екатеринбурга. Ночь с 16 на 17 января 2009 год. Проводив взглядом девушку, Моргана еще раз поморщилась, словно от зубной боли. Подобные типажи встречались среди криков довольно часто, в основном среди касты лами. Таким просто жизненно необходимо, чтобы их любили, любили страстно, безумно. Без этого они не могут Однако личность обожателей их абсолютно не интересует. Лами держат с ними дистанцию, но и не отпускают далеко, вовремя дёргая поводок. Они питаются чувствами тех, кто их любит. По сути, это эмоциональные вампиры. Но считать их менее опасными неправильно, так как они сушают души, подобно тому, как обычные вампиры тела. Причем делают это в буквальном смысле слова. Моргана встречалась с несколькими такими, но не попадала от них в зависимость. У них даже против обыкновенного эмага кишка тишкатанка. А уж если он вдобавок является кригом высшей касты. Молодая криганка надеялась, что среди людей таких нет, но ошиблась. И опять в худшую сторону. Хорошо хоть у этой дряни нет способностей криков, а то бы она тут натворила дел придется пересмотреть некоторые свои взгляды на человечество а для этого следовало как можно больше времени проводить с отцом пока что благодаря своему знанию языка и еще кое-чему нахватанному по верхам, она прошла лишь введение в дисциплину под названием человековедение да и то не полностью но когда это делать если приходится скрываться от разъяренной мамочки и при этом старковать отца который с удивительным постоянством умудряется влипать в разные истории. Чреватый для него весьма серьезными последствиями. Ниталия это, кстати, девка, из-за которой отец год назад по местному летоисчислению попал в мамочкины объятия. Вот кого, оказывается, надо благодарить за собственное появление на свет. Только вместо благодарности хочется такое ей устроить, чтоб до конца жизни помнила и с другими подобным образом не поступала. Впрочем, если честно, ей нет дела до других. Из всего громадного муравейника, именуемого человечеством, ей не безразличен только один конкретный индивид тот, что сейчас спит беспробудным сном под воздействием сонного камня Святого ордена. Кстати, надо этот камень забрать, ни к чему, чтобы он на отца долго действовал. Моргана поднесла руку к камню, коснулась его кончиками пальцев в определенных точках и убедившись, что он больше не греется и не излучает своих усыпляющих волн, спрятала в карман своей шубки. Такими вещами глупо разбрасываться. Ситуация, в которую попал отец и которую ей еще предстояло разрулить, беспокоила ее. Моргана понимала, что справедливости ради ей следовало бы сказать спасибо матери за проведенный ликбез по местным группировкам противостоящей страны и их верхушки. В результате она теперь представляла цели и задачи, стоящие перед ними, основные приемы работы и артефакты, которыми они могут располагать. Очевидно, мать рассчитывала, добившись с помощью дочери своих целей во внешнем ободе, затем развернуть активную деятельность в базовом мире и заранее готовила ее к этому. "Нет уж, мама", подумал Моргана, "Это твоя война, тебе ее и вести. А я хочу жить совсем по-другому". Ей совершенно не улыбалось постоянно сражаться с мамочкиными врагами, как там, так и здесь. Тем более, что ее, Лилит никто из них по собственному почину и не тронул бы, если бы не пылающая в ней неуёмная жажда власти. Она сама, не задумываясь, объявляет врагом всякого, кто вольно или невольно оказывается у нее на пути, и конца этому процессу не видно. Моргане это надо? Конечно, нет. Другое дело отец. При его абсолютной неамбициозности, но значительных способностях в эмагии, найдется немало таких, кто захочет либо использовать его, либо уничтожить. И вот с ними-то Маргана будет воевать насмерть. Отца на в обиду не даст. При всем своем потенциальном могуществе, размеры которого пока трудно даже представить, он беспомощен, словно ребенок и также доверчив. Даже Моргана поднаторела в различных интригах и склоках на порядок больше его, не говоря уже о матери. И опыта работы с магией у нее намного больше. Отец то всего год как ею владеет, а она с младенчества. К тому же ее обучала мать, немало знающая, правда, лишь теоретически об этом предмете, а он все постигает сам методом проб и ошибок. Нет, над ним точно надо взять шефство. А там, глядишь, и выйдет из него толковый эмак. Пока же он не вошел в силу и не дал почувствовать этого своим врагам, придется поработать его телохранителем. Дорого бы дала Моргана, чтобы добраться до того, кто дал шприц с ядом этой шлюхи и нацелил ее на убийство отца. Но увы, он скрылся. Сразу, как только ей пришла мысль о Святом ордене, Моргана просканировала своим особым зрением все окрестности этого домика. Но не нашла никого, кто отличался бы своей энергетикой от обычных людей. Конечно, для опытного крига эти фанатики не являются сколь-нибудь серьезными противниками, особенно поодиночке. Но, к сожалению, именно оперативного опыта ей и не хватило. Когда почувствовала неладное, сразу же, как сумасшедшая, внутрь кинулась, даже не пытаясь маскироваться. Нет, чтобы сначала окрестности просканировать, наверняка этот из ордена где-то поблизости сидел. Тут бы его и прижать. А с другой стороны, пока Моргана разбиралась бы с заказчиком, эта тварь здесь имела все шансы довести дело до конца. Нет, так рисковать было нельзя. Юная криганка с отвращением взглянула на шприц в своей руке. Отдать бы эту гадость на анализ в лабораторию, но такой возможности, к сожалению, у Марганы не было. Стоит ей появиться во внешнем ободе, как мать тут же ее засечет, там от нее не спрячешься. Кстати, А вдруг удастся по шприцу найти заказчика? Моргана обследовала орудие несостоявшегося убийства, надеясь найти отпечаток ауры владельца, и разочарованно вздохнула. Орденец явно был опытным профессионалом и предусмотрел буквально все. Шприца он практически не касался и таскал, вероятно, в специальном футляре. Даже исполнительница, которую Моргана поймала здесь с поличным, и та дольше держала его в руках. Безнадёга. Остается ждать, опять ждать хода противника. Как Маргана это ненавидела. Впрочем, говорят, терпение приходит с возрастом. Успеет она еще им обзавестись? Криганка присмотрелась к спящему отцу. Полумертвое забытье, вызванное сонным камнем, сменилось обычным сном. Теперь его можно ставить. Если возникнет угроза, Эмагия предупредит. А ей лучше не оставаться подолгу на одном месте, если мать ее отловит то вторичную те от нее вряд ли удастся. Кстати, с этой ситуацией надо что-то делать. Невозможно изучать базовый мир, опекать отца и одновременно скрываться от матери. Поговорить, что ли, с Лелит, представив, в какой ярости та сейчас находится, Маргана поюжилась. Нет уж, лучше попозже. Пусть слегка остынет. Тогда можно будет поторговаться. А иначе у отца еще один враг появится. Почище всего Святого ордена, Однако пора исчезать. Тщательно закрыв дверь изнутри, Маргана телепортировалась прочь.